Глава сорок шестая. Я буду рядом. Кинар, «Ты хочешь там учиться?» спросил у Кэрин, готовый принять любое из её решений и, естественно, отправиться следом за ней, если она всё же решит переехать на земли эльфов. «Нет», — расстроенно качнула головой моя капелька. «Не хочу, но не знаю, как сказать об этом твоей маме. Это всё странно. Я бы даже сказала «очень странно». произнесла Нерина, кидая на меня взволнованные взгляды. Сестра знала, что я всё пойму без слов. Мне так и хотелось заорать в голос, что всему виной идиотка Бьянка, которая помчалась трепать моей матушке о Мама очень настойчивая женщина, и её упорство восхищает. Но я никогда не думал, что столь сильные качества моей родительницы обернутся против меня же самого. Конечно, я понимал, к чему весь этот переезд на земли эльфов, И сразу смог догадаться, что Кэрин маме не пришлась по душе. Родительницу не интересует, какой человек на самом деле. Ей известность, подавая положение в обществе и статус. Чем выше, тем лучше. А тут рядом со мной появилась Кэр. Бюджетница с окраиной земель, с неизвестной фамилией, да ещё и бастард. Чёрное пятно для любой из знатных и уважаемых семей. А Лария Фейр никогда её не примет. Никогда. Будет мешать в создании нашего союза до последнего, и чихать она хотела на то, что Кэрин — моя судьба. Что ж, это полностью её выбор. Матушка знает, какой я и какой у меня характер. А ещё знает, что я, как и она, своего не отдам. Никогда. Спорить и что-то доказывать ей бесполезно. Родительница, задавшись целью, становится слепа и глуха. Не думал я, что когда-то буду по ту сторону баррикад, а сражаться придётся с собственной матерью, дабы отстоять своё счастье. Госпожа судьба любит подкидывать сюрпризы, и не всегда они приятные. Я для себя уже всё решил, и никто не сможет встать у меня на пути. Если придётся видеть врагом свою родную мать, значит, так тому и быть. Давайте я поблагодарю вашу маму и скажу, что не готова к столь разительным переменам в своей жизни». — спросила Кэрин, смотря на меня. Так хотелось ответить ей, что это отличный вариант, но на самом деле я знал, как всё будет обстоять. Мама заговорит её, распишет всё в красках, наобещает золотые горы, и когда получит всё же отказ со стороны капельки, то будет менять своё эмоциональное состояние до тех пор, пока не найдёт то, которое пробьёт решительность Кэрин, и она даст своё согласие на переезд. Матушка умелый манипулятор, это мне известно. Эмоции бурлили внутри, но я не стал произносить своих мыслей вслух, чтобы ещё больше не усложнять и без того накалившуюся обстановку. «Ты, главное, не переживай», — натянуто улыбнулась Нерина. «Мы не дадим тебя в обиду». «Это точно», — поддакнул Тахир, сжимая плечо Кэрин, тем самым выказывая ей свою поддержку. Капелька держалась стойко, но я чувствовал, как ей тяжело. Пришёл к ней порталом на первой перемене и обнаружил вместо жизнерадостной девушки... какой я её оставляла ранее, измученную внутренними переживаниями адептку. Естественно, сразу посыпались вопросы с моей стороны. кэрен рассказала мне всё, что сначала привело в шок, а потом в неописуемую ярость. И вот, когда закончились лекции, мы сидели в комнате девушек, думая, как поступить. «Давайте решать проблемы по мере их поступления», взяла слово Нирина. «Через несколько часов будет ужин у нас дома. Мы пойдём вместе с Кэррин. Уверенно кивнула она. «Там же попытаемся объяснить маме, что её предложение очень щедрое, но нам не подходит, пусть ищет кого-то другого». «Пойдём все вместе», — согласился Тахир. Внезапно воздух завибрировал, искажая пространство, и перед нами открылся портал, вызывая удивление и настороженность. «Вот вы где!» Из него с невозмутимым видом вышел ректор. «Я вас обыскался». «И что это вы делаете в комнате девушек?» — нахмурился глава Академии. Я сразу же почуял неладное. Ничего не стал отвечать, зная, что совсем скоро узнаю причину прихода мага. «Значит так», — прочистил он горло, складывая руки за спиной. «Ты и Тахир сегодня отправляетесь на границу с орками». «Что?» — возмутился я, закипая изнутри, ведь мама уже и здесь успела раскинуть свою паучью сеть. «Решила вывести меня из игры? Не так быстро, матушка». Со мной такие фокусы не пройдут. На тебе висит наказание, Кинар, с угрозой в голосе произнёс глава Академии. У меня попросили адептов, чтобы разобраться с нечистью на оркском кладбище. Провинившихся на данный момент нет, только ты и Кэрен, но я её послать не могу, потому что с недавнего времени, если тебе ещё не известно, она под защитой твоей семьи. Так что я не имею права кинуть её в самое пекло. Один ты там явно не справишься, поэтому отправится ещё и Тахир. Я не пойду. Мои черты лица ожесточились, и я готов был наброситься на этого мерзкого скунса, который скакал на задних лапках перед моей матерью. Пойдёшь, — коварно улыбнулся он. Иначе я заточу тебя в башне теней. Нирина, услышав это, судорожно вздохнула. Ты ведь прекрасно знаешь, что оттуда без моего разрешения выбраться не получится, да? спросил глава Академии, которого я ненавидел ещё больше. «Это моё творение, и чужая магия там не действует». «Значит так», — вскинул он подбородок под злобное сопение Тахира. «Зачистите кладбище, и можете быть свободны». «Да там кладбище размером с целый город», — взревел я, ведь мне доводилось уже там бывать в том году. «К утру справитесь», — отмахнулся ректор. «К утру?» «Ох, мама, не я развязал эту войну». «Ну», — скинул брови ройд, открывая портал, из которого слышался жуткий вой. «Вперёд, храбрые адепты!» Бросив взгляд на побелевшую лицом Кэрин, который обещал ей, что в нужный момент я буду рядом, шагнул в портал, незамедлительно выпуская свою стихию. «Сжечь всех неупокоенных тварей к чертям! Времени у меня в обрез, так что кто не спрятался, я не виноват».